Не знаю, сколько это продолжалось, сколько времени я полз обратным. Сознание снова оставляет меня. Я ищу у себя пульс, не нахожу его. Сердце поднялось к горлу и стремительно падает вниз. Я падаю тоже, падаю медленно. И при этом слышу голос карла «Папаша! Папаша! Бедняга кончается!» Утром пришел врач. Об этом я узнал много позже. Он осмотрел меня и покачал головой. Потом вернулся к себе в лазарет, разорвал рапортичку о смерти, которую заполнил еще накануне, и сказал с уважением специалиста. Лошадиный организм. Глава третья. Камера номер 267. Семь шагов от двери до окна. Семь шагов от окна до двери. Это я знаю. Сколько раз я отмерил это расстояние на дощатом полу тюремной камеры. И, может быть, именно в этой самой камере я сидел когда-то за то, что слишком ясно видел... как губительно для народа политика чашской буржуазии. И вот сейчас мой народ распинают на кресте, в коридоре за дверью ходят фашистские надзиратели, а где-то за пределами тюрьмы слепые парки от политики снова придут нить измены. Парки в античной мифологии Богини, определяющие судьбу человека от рождения до его смерти. Сколько столетий нужно человечеству, чтобы прозреть? Через сколько тысяч тюремных камер прошло оно по пути к прогрессу? И через сколько еще пройдет? А не младенец Христос? Долгий путь человечества к спасению все еще не пройден. Нет конца еще не видно, но теперь уже не спи. Не спи. Фучик здесь полемизирует с Яном Нерудой, который в стихотворении «Рождественское колыбельное» обращается к Христу со словами «Спи, младенец, спи». И наберись во сне новой силы, У тебя впереди еще большой путь. всё еще не видно конца пути человечества к спасению. Семь шагов туда, семь обратно. У одной стены откидная койка, на другой тускло-коричневая полочка с глиняной посудой. Да, всё это мне знакомо. Теперь правда тут кое-что механизировано. Проведено центральное отопление, вместо параши стоит унитаз, а главное – механизированные люди, как автоматы. Нажмите кнопку, то есть загремите ключом в замке, или откройте глазок, и узники вскочат, чем бы они ни были заняты, станут друг за другом и вытянутся в струнку. Распахивается дверь... И староста камеры выпаливает единым духом. Ахтунг целит свой зимцельщик. Блек митрай. Ман алес in орнунг. Смирно. В камере 267-й заключенных трое. Все в порядке. Немецкий. Итак, номер 267. Это наша камера. Но наш механизм с изъяном. Вскакивают только двое. Я пока лежу на тифике под окном, Лежу ничком неделю, две недели месяц, И возвращаюсь к жизни. Уже поворачиваю голову, уже поднимаю руку, Уже приподнимаюсь на локтях И даже пытаюсь перевернуться на спину. Разумеется, легче описать, чем пережить это. Изменилась и камера. Вместо тройки на дверях висит двойка. Нас теперь только двое. Исчез Карел, младший из тех двоих, что с грустной песней хоронили меня. Осталась лишь память о его добром сердце. Собственно, я помню, и то очень смутно, только последние два дня его пребывания с нами. Он в который уже раз... Терпеливо рассказывает мне свою историю, а я то и дело засыпаю, не дослушав до конца. Звали его Карел Малец. По профессии он машинист, работал у клети на руднике где-то около Гудлиц и выносил оттуда взрывчатку для подпольщиков. Сидит он уже около двух лет, а теперь его повезут на суд, вероятно, в Берлин. Арестованных по этому делу много, целая группа. Кто знает, что с ними будет. У Карла жена и двое детей. Он их любит, крепко любит. Но это был мой долг. Сам понимаешь, иначе было нельзя. Он подолгу сидит около меня и старается заставить меня поесть. Не могу. В субботу, неужели я здесь уже восьмой день, Он решается на крайнюю меру. Докладывает тюремному фельдшеру, что я за все время ничего не съел. Фельдшер, вечно озабоченный человек в эсэсовской форме, без ведома которого врач-чех не имеет права прописать даже аспирин, сам приносит миску больничной похлебки и стоит около меня, пока я не съедаю все. Карел очень доволен своим успешным вмешательством – И на другой день сам вливает в меня миску воскресного супа. Но со вторым блюдом ничего не выходит. Изуродованными дёснами нельзя жевать даже разваренный картофель воскресного гуляша. А распухшее горло отказывается пропустить сколько-нибудь твёрдый кусок. «Даже гуляш! Даже гуляш! И тот не ест!» — жалуется Карл И грустно покачивает головой. Потом с аппетитом набрасывается на мою порцию, Честно поделив ее с папашей. Кто не побывал в 1942 году в Панкратце, Тот не знает и не может знать, что такое гуляш. Регулярно, даже в самые трудные времена, Когда у всех заключенных бурчало в желудке от голода, когда в бане мылись сходячие скелеты, когда каждый хотя бы глазами покушался на порцию товарища, когда и противная каша из сушеных овощей, приправленная жиденьким томатным соком, казалась желанным деликатесом. В эти трудные времена регулярно, два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, раздатчики вытряхивали в наши миски порцию картофеля, и поливали ее ложкой мясного соуса с несколькими волокнами мяса. Это было сказочно вкусно. Но не только в этом дело. Гуляш был ощутимым напоминанием о мирной человеческой жизни, был чем-то нормальным в жестокой противоестественности гестаповской тюрьмы. О Галюше говорили нежно и с упоением. О, кто поймет, как дорога ложка хорошего соуса, приправленного ужасом медленного угасания. Прошло два месяца. Я хорошо понял удивление Карла. Даже Гуляша я не хотел. Могли ли быть для него еще более убедительные признаки моей близкой смерти? Той же ночью в два часа Карла разбудили. За пять минут ему было велено приготовиться к отправке с транспортом, словно предстояло отлучиться куда-то рядом, словно перед ним не лежал путь чуть ли не на край света, в другую терему, в концлагерь, к месту казни. Кто знает куда. Карел еще успел опуститься около меня на колени, обнять и поцеловать в голову. Из коридора раздался резкий окрик погонщика в мундире. «В тюрьме нет места чувствам». карл исчез за дверью, щелкнул замок. «Мы остались вдвоем. Увидимся ли мы когда-нибудь, друг? И когда разлучимся мы, оставшиеся? Кто из нас двоих покинет эту камеру первым? Куда он пойдет? Кто позовет его?» Надзиратель в эсэсовском мундире или сама смерть, которая не носит мундира?